Глава 51. «Хорошая, достойная однушка с косметическим ремонтом. Оплата на два месяца вперед. предупреждает риэлтор, пока мы поднимаемся пешком на нужный этаж. «Лифта здесь нет, потому что дом старый и в нем всего пять этажей. Район далеко от центра, промышленная зона. Рядом ни парков, ни торговых центров, ни пляжа. Но ничего». В поселке Сочимом точно было бы хуже. Женька уточняет у риэлтора какие-то сверхважные вопросы. Я не вникаю и всецело ей доверяю. Сейчас я слишком растеряна, чтобы думать о чем либо Решение переехать далось мне непросто. Внутри квартиры очень жарко и пыльно. Кондиционеры отсутствуют. Из мебели в единственной комнате лишь два старых дивана и шкаф. На кухне поинтереснее. Есть все необходимое на первое время. Посуда, холодильник, духовка, микроволновка и электрочайник. В целом, не знаю, о каком косметическом ремонте шла речь, но слова риэлтора были явно преувеличены. «Как тебе?» шепотом спрашивает Джека. «Жить можно, но дороговато». «Согласна». Кивает подруга и обращается к риэлтору уже чуточку громче. «Жанна, мы бы арендовали квартиру, но цена показалась нам слишком завышенной. Не совсем соответствует». «Девчат, а вы попробуйте в разгар курортного сезона вообще найти жилье. Да еще и за копейки». Женя не отстает. Пытается скинуть цену уговорами, просьбами и даже клятвами, Риэлтор смягчается и обещает переговорить с хозяйкой уже вечером и только после этого предоставить информацию. Квартира остается на броне. Мы выходим на улицу в самый солнцепёк. Душно настолько, что кажется, будто задыхаешься, градусов 40, не меньше, и ни единого хотя бы легкого дуновения ветра. Женя предлагает передохнуть в кафешке и выпить холодный лимонад. Я соглашаюсь, потому что до тренировки еще два часа. Их нужно где-то скоротать. На мгновение представляю, что будет, когда Жека меня покинет. А ведь это рано или поздно случится. Она и так провела две ночи со мной. Утешала, поддерживала. Приехала по первому же звонку, когда я попросила – Мы много болтали, плакали и обнимались, затем смотрели на сайтах квартиры для долгосрочной аренды. Почти два дня колесили по всему городу, чтобы подобрать хотя бы что-то приличное, и желательно не за все деньги мира, потому что своих личных накоплений у меня было не так уж и много. Женя по привычке меня развлекает разговаривает обо всем на свете, лишь бы отвлечь от грустных мыслей. Я улыбаюсь в ответ и качаю головой, знак приличия, будто хоть что-то слушаю. А сама думаю о Ярославе. За эти два дня мы с ним общались всего несколько раз. Ночь, которую он, возможно, провел с Радмилой, я не забуду никогда и ни за что в жизни, «Казалось, что я медленно умираю, с каждым часом ночи, с каждой мыслью о том, что он проводит время с другой. Гладит ее, целует, трогает, любит. Не так сильно, как меня». Он перезвонил утром, как и обещал. Сначала я не хотела снимать трубку, но после третьего гудка не выдержала. «Только бы и слушать его голос» только бы понять, что я ошибаюсь. У моей мамы было много мужчин, за плечами огромный жизненный опыт. Она всегда утверждала, что у нормальной женщины должна быть хорошо развита интуиция, и она с первой ноты обязана улавливать настроение своего мужчины. Я не всегда с ней соглашалась, но... В этот раз я прекрасно почувствовала в голосе Жарова Разительные перемены. Чужой, холодный, снова не мой. Наше с яром такое, казалось бы, близкое осязаемое счастье, ускользало, как песок сквозь пальцы. И я ничего не могла с этим поделать. В непростом и сложном любовном треугольнике я была явно лишней. Поэтому желание отойти в сторону казалось как никогда логичным. Свое слово Ярослав сдержал. Он поставил меня на ноги. Дальше я должна перестать надеяться на взаимность и этими самыми здоровыми ногами уверенно уйти сама. Свободное плавание. Остальные дни мы созванивались пару раз. Я никак не могла заставить себя не снимать трубку. Отвечала на звонки, вновь и вновь чувствовала все то же самое, «Врала, что слишком занята, и у меня нет возможности долго говорить». Он не настаивал. Женя строго-настрого запретила лезть в профиль Радмилы. Видеть, что она от дни и ночи в отеле, где остановился Яр, казалось неубийственным. А я была уверена, что помимо сторис в ресторане у нее осталось для меня еще много сюрпризов. После посиделок в кафе я отправляюсь на тренировку. Для меня является удивительным тот факт, что Илья Степанович назначает встречу не только мне, но и Лиде Романенко. Она странно косится, когда я переодеваю спортивную одежду. Я не отстаю и тоже прожигаю ее взглядом. Пусть не думает, что боюсь». На корте помимо тренера присутствует симпатичная, миловидная женщина с короткой, мальчишеской стрижкой. Как только она замечает нас с Лидой, уходит на трибуну. Может, это жена Ильи Степановича? Мы никогда не были прежде знакомы. «Сегодня вы соперницы», – произносит тренер, поочередно оглядывая нас с Романенко. «Готовы?» Мне ничего не остается делать, кроме как кивнуть. К Лиде у меня давно не самые приятные чувства. Представлять ее соперницей будет проще простого, и доказывать, что я не настолько безнадежна, как ей того хотелось бы. Тренер дает команду, игра идет на счет. Я действую агрессивно, возможно, слишком. Выплескиваю ту боль которая засела в области грудной клетки, она терзает, мучит и никак не дает покоя. Почему она? Почему не я? Нам же было охрененно хорошо, каждый день, каждую ночь, каждую минуту. ЛИДА, бить нужно, подводя ракетку под мяч и направляя траекторию вперед, а не вверх. Звучит грозный голос тренера. И при подаче замах кисти должен быть минимальным. Лучше даже заранее выгнуть кисть вперед. Романенко неприятно кривится. Видно, что ей не хочется казаться хуже меня. Она старается, как может и умеет, но уверенность в собственных силах у нее явно подорвана, что играет мне на руку. Каждый промах соперницы заставляет меня все яростнее выгрызать себе победу. До крови! Пока и не захвачу полностью!» «Спасибо за игру!» – произносит Илья Степанович, хлопая в ладоши. «Бегите в раздевалку и приводите себя в порядок. Потом ко мне. Надо поговорить». Я принимаю душ, сушу волосы, сообщаю Жене, что скоро освобожусь. Она как раз катается по делам на папином авто и обещает забрать меня уже через 10 минут». Мы почти одновременно возвращаемся с Лидой на корт. У нее волосы гуще и длиннее, но глядя на то, что я собралась значительно быстрее, она решает не заморачиваться и не сушит их до конца. Тренер представляет нас короткостриженной рыжеволосой женщине, ее зовут Анна, она бывший игрок, а сейчас известный тренер, живет и работает в Канаде. С теннисом она тесно связана вот уже 30 лет. На ее счету много личных и тренерских побед. И сегодня она прилетела, чтобы предложить сотрудничество одной из нас – мне или Лидия. «Твою мать!» То ли радостно, то ли грустно восклицает Джека, повиснув у меня на шее. «И как я буду без тебя?» «Я ведь еще не решила!» «А что тут решать, Сонь?» «Лететь, конечно!» «Такой шанс бывает раз и на всю жизнь!» «И как я оставлю тебя, маму, бабулю?» И Яра, хотя он и не предлагал не остаться и, возможно, не предложит, но от мысли, что я улечу и мы никогда больше не увидимся, с меня будто без наркоза срывают кожу. Любое прикосновение, воспоминание слово или движение отдается невыносимой болью по нервным окончаниям. «Нет, я не могу», мотаю головой. «Лучше уступлю Лиде, она точно согласится». «И позже пожалеешь об этом, будешь смотреть фотки и размышлять, что было бы, если бы на ее месте оказалась я». «Как знать?» «Ты можешь поговорить об этом с Ярославом» и отталкиваться от его ответа и решения, если это так сильно тебя гложет. Жеки звонят, она встает с высокого барного стула и выходит на балкон. Я шумно вздыхаю. Илья Степанович дал времени до завтра. Не так-то много, если решается вся твоя жизнь. Он попросил меня не пороть горячку и не отказываться от предложения. Хорошо взвесить все «за» и «против» довериться сердцу. Анна его хорошая подруга, и в ее результативности он уверен на все сто процентов. Соня, Соня, скорее! Возвращается в комнату Жека с выпученными глазами. Посмотри, пожалуйста, мне ведь не показалось. Медленно встаю со стула. Подруга тянет меня за локоть в сторону балкона. Я никак не могу понять, чего от меня хотят. Люди, деревья, детская площадка. Симпатичная девушка в коротких шортах с огромным догом на поводке. Что? Прямо смотри. Жека указывает рукой в сторону узкой тропинки, по которой идет... Боже мой, я моргаю. Раз, другой, третий. Картинка перед глазами не исчезает. А значит, она реальна. Сердце ударяется о ребра, из глаз катятся слезы. Не могу поверить. Он приехал, приехал. Я мигом вылетаю в прихожую, кое-как надеваю босоножки, не удосужившись застегнуть замочек. Лечу по лестничным пролетам с сумасшедшей скоростью, толкаю тяжелую подъездную дверь от себя и оказываюсь на улице. Солнце еще не село за горизонт. На улице светло и видно. Прохожие удивленно смотрят, как я со всех ног лечу навстречу дорогому мне человеку и висну у него на шее».